Глава 18. Теннисону снился математический мир. На этот раз одно из уравнений показалось ему знакомым. Да нет ни одно, а больше. Первое, как ему почудилось, было Экаэром. Графики внешне неуловимо напоминал Экаэра, и уравнение, которое он изображал, несло в себе что-то Экаэровское, но что именно он понять не мог. Может быть дело в цвете, в графике преобладали серые и розовые цвета, а именно они почему-то ассоциировались с Экаэром. Нет. Цвета тут ни при чем. Думал Теннисон во сне. Скорее всего, дело именно в тех компонентах, в тех символах, которые слагают уравнения, в зримых очертаниях графиков. Теннисон мучился, тяжело дышал, покрывался потом, напрягался изо всех сил, пытаясь решить уравнение, но это оказалось не под силу. Ведь он не знал ни условий, ни значения знаков и символов. Он неохотно с трудом отошел от того уравнения, что показалось ему Экаером. «Нужно посмотреть с другого места», — решил он. Отвести взгляд и посмотреть снова. Вдруг тогда все станет ясно. Ему обязательно, во что бы то ни стало, надо узнать, экаер ли это. Окружавшая виделась Теннисону в дымке. Очертания графиков расплывались. Воздух, если это был воздух, колебался и дрожал. И если хоть что-нибудь тут стояло на месте, я бы смог все как следует разглядеть. Страдал Теннисон. Вся беда была в том, что вроде бы и не менялось ничего, но во всем ощущалась такая зыбкость, такая изменчивость, того, гляди, все растает. Он исполнил свое намерение, о т в е л взгляд в сторону и снова взглянул на то же самое место, в надежде, что застанет график врасплох. ЭКР исчез. Пропали серый и розовый цвета. Теперь на этом месте возникли совершенно другой график и другая цепочка уравнений. Они горели ярко-лиловым и золотым цветами. Глядя на этот график, Теннисон окаменел. Мурашки побежали по спине. В ужасе он закричал «Мэри, Мэри, Мэри!», пытаясь с тряхнуть оцепенением, Мучительно напрягая последние силы, он попытался вырваться оттуда, где находился. Но бежать было некуда, и какая-то неведомая, невидимая сила держала его, не давала уйти. «Нет, нет, нет!» — кричал он, а кто-то шептал ему. «Ну, ну, ну!» — и ласковые руки гладили его. Открыв глаза, он обнаружил, что кругом темно. И это было странно, ведь глаза его были открыты. Знакомый голос произнес. «Нет, нет, Губерт, все в порядке. Просто ему снился страшный сон». Джил, Слабым голосом выговорил Теннисон. «Да, милый, все хорошо. Я с тобой. Ты вернулся». Он лежал на кровати. Над ним склонилась д ж и л а в зверном проеме застыл Губерт. «Я сегодня задержалась допоздна», — объяснила д ж и л д у м а л а ты уже спишь, но на всякий случай постучала, и Губерт спустил меня. Я хотела повидаться с тобой. Мне так много нужно сказать тебе, Джейсон». «Но я был в математическом мире», — сказал Теннисон. Опять он мне приснился, д ж и л Я видел и Кайра. Он был серо-розовый. А когда я на секунду отвел взгляд, ты да кричал что-то про Мэри. Там была Мэри? Райская Мэри? Он кивнул и попытался сесть, все еще не в силах окончательно прогнать кошмарное видение. Мэри была лиловая и золотая, сказал Джейсон. И это было ужасно.